«Так значит, эта встреча в поезде не была случайной?» — спросил Виктор. «Нет однозначного ответа», — сказал Николас. «Вариантов встретиться с тобой было множество. Поэтому в какой-то степени можно назвать случайной. Пути Господни неисповедимы». «Ну и что было дальше?» «Тогда, когда вам отдали этот...» «Как его?» — но спросил Виктор. «О, это было что-то невообразимое» хотя на меня он подействовал не сразу. Сначала я что-то почувствовал, какие-то мелочи, изменения в психике. Потом каждый день я стал открывать новые возможности в своем организме. Я совсем не чувствовал усталости. Я бегал быстрее лани, поднимал такие тяжести, что непонятно, как выдерживали суставы. Память, зрение, слух – все было идеальное. Целый месяц я жил в лесу, познавая новый для себя мир. Хан хюнки Ки, хоть и не подавал вида, всегда держался бодро, но знал, что жить ему оставалось совсем немного. Видимо, это было как-то связано с Нуа. Он рассказал мне свою историю. Когда Лама дал ему камень, хан Хюн Ки исполнилось уже 55. Нуа не сразу принял своего нового хозяина. Знакомство тянулось больше пяти лет. Медленно, шаг за шагом, Хан Хюн Ки познавал свои новые возможности. Его терпение, добрый характер и мудрость в конце концов увенчались успехом. Но открылся ему полностью. Хан Хюн Ки переехал в Сеул и начал заниматься благотворительностью. Он знал, что надо действовать осторожно, иначе можно было все потерять. Работая на пределе возможностей, он развивал сразу несколько направлений. Медицину, легкую промышленность, машиностроение. Благодаря ему был построен крупнейший в Сеуле медицинский центр, несколько университетов и колледжей. Но как он не старался быть незаметным, однажды попал в поле зрения Пак Чон Хи, тогдашнего президента Кореи. Они встретились, и Хан Хюн Ки стал негласным экономическим советником президента. Экономика Кореи развивалась семимильными шагами. Весь мир смотрел на них и не мог понять, как. Никто не знал основной причины небывалого экономического роста. Но сильные мира сего, президенты, генералы, управляющие крупными корпорациями, во имя глобальных целей часто приносят в жертву простых людей. Хан Хюнки не мог такого себе позволить. И в какой-то момент возник конфликт интересов. Через какое-то время он уже не мог контролировать ситуацию а может, просто расслабился. Я не знаю подробностей, но... Николас остановился, пытаясь подобрать нужные слова. Хан Хюн Ки всегда говорил загадками, как будто не договаривал. Не все в его речи можно было разобрать, приходилось самому домысливать. Он говорил, что на него были покушения, и ему не раз приходилось использовать всю силу «но», чтобы выжить. В общем, что-то произошло, я думаю, не обошлось без убийства. Он не сказал об этом прямо, но я догадался. Но моментально закрылся. А может, посчитал, что и так достаточно сделал, и убийство стало просто финальной чертой. Это осталось тайной. Хана объявили в розыск. Я думаю, искали его больше для того, чтобы разобраться в удивительных способностях, хотя официальная версия была поиск подозреваемого в убийстве. Хану удалось бежать. Сначала на Филиппины, потом совершенно случайно в Советский Союз. По иронии судьбы, человек, которому надо было поставить памятник еще при жизни, оказался в изгнании. «Сложно в это поверить», — тихо сказал Виктор и добавил. «Я полагаю, что догадываюсь, как вы потеряли свой дар». Николас кивнул и с грустью продолжил. «Мой нос каждым днем становился все доступнее и послушнее». Когда я немного разобрался в своих ощущениях, то заглянул в день, когда убили Настю, и все увидел. Все в мельчайших подробностях. Это было какое-то умопомрачение. Он сделал паузу, затем глубоко вздохнул и сказал, «Да, я убил их всех, всех причастных». Он поднял руки, показывая их Виктору, вот этими руками. «Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы убить всех пятерых». На каждого по удару пришлепнул, как комаров. Он помолчал немного и уже спокойным голосом сказал. Но «Ну, что сделано, то сделано. Жалею ли я? Да, жалею. Надо было сдержаться. В тот же день НО закрылся от меня. К тому времени мои коллеги по бизнесу уехали домой, оставив мою долю у Васильича. Когда я пришел к нему, он отдал мне все, не взяв себе ни цента, как я его не уговаривал. Он сказал, что это грязные деньги, и он не хочет иметь к ним никакого отношения. Когда я вернулся в лесной дом, хан Хюн Ки уже почти не вставал с кровати. Он показал мне, где у него лежал целый ящик золота. Не знаю, откуда у него было столько слитков, я не спрашивал. Он попросил, чтобы я потратил все на добрые дела. Через две недели хан Хюн Ки умер, и я его похоронил прямо около дома. Перед смертью он сказал, что так как я потерял связь с но его надо будет спрятать, а потом через несколько лет передать другому человеку. Я спросил, как я узнаю, кому и когда. Он сказал, что мне будет дан знак. Но он уже тогда знал, кому. Твое имя было последнее слово, которое он произнес перед смертью. Я взял себе денег столько, сколько можно было унести в наличке, остальное ты нашел в погребе. Он вздохнул. Это, собственно, все, если вкратце. Потом я уехал из страны. В Советском Союзе меня объявили в розыск, поэтому оставаться дольше я не мог. К слову сказать, какие-то возможности у меня еще остались. Приятные мелочи. С тех пор я не был в России. Улыбнувшись, добавил Николас. Как не был? округлил глаза Виктор. «Так», — мягким тоном сказал Николас, «мы не встречались с тобой в поезде. Это были твои иллюзии, мираж, голограмма, если хочешь». «А как же монетка?» Виктор почувствовал себя обманутым, как ребенок, которому сказали, что Деда Мороза не существует. «Вот она». Николас протянул пятерублевую монетку, которую все это время держал в руке. Виктор взял ее в руки, оглядел и, улыбнувшись, спросил. «Подменили?» Монетка была идеально ровная, без каких-либо изгибов, царапин и неровностей. Она блестела, как будто только что вышла из-под станка. «Ничуть!» — лукаво подмигнул Николас. «Уверяю, та же самое. Это всегда в нашей власти, верить в чудо или нет». Я либо никогда ее не сгибал, либо только что разогнул. Но и то, и другое невозможно, это тебе любой подтвердит. — Я, кажется, понял, — сказал Виктор. Однажды утром, когда все только начиналось, я, скажем так, материализовал пакет молока. Он появился словно по щучьему велению в холодильнике у меня дома. Но я не видел, как оно там появилось, и даже не уверен, появилось ли. Николас кивнул. Так и бывает. Ты никогда не уверен, случилось ли что-то сверхъестественное или нет. Так оно работает. Помнишь, Иисус накормил огромную толпу людей, дав им несколько рыбин на краюшек хлеба. Это разве не чудо? А сегодня выйди на улицу и спроси любого, как физически Иисус это сделал. И люди найдут тысячи материалистических обоснований невозможности чуда, либо просто скажут, что это все выдумки и такого не было. «Вы хотите сказать, что у Иисуса Христа был Ноа?» Виктор даже прикрыл рот рукой, как будто сказал что-то нелепое. «Ну, я бы не стал так утверждать», — сказал Николас. «Однако исключать тоже нельзя, хотя это и звучит как богохульство». «Так, погодите, а как же билеты на поезд? Как же виски?» — не унимался Виктор. «Нет, ничего проще», — засмеялся Николас. «Могу обрадовать, виски был самый настоящий» умело клонированный мною из дьютика. Я просто выбрал самый хороший, правда, половину сам выпил. Он заговорщицки подмигнул. Билеты тоже были настоящие. Но не обошлось и без накладки. Я купил только один билет, второй был у тебя, третье место оказалось пустым. А на четвертый Николас озорно ухмыльнулся. Один товарищ бежал, но не успел. Виктор вспомнил тот вечер как мужчина, бежавший на поезд, запнулся и растянулся на перроне и так и остался смотреть с глупым выражением лица на удаляющийся поезд. — Так это была ваша работа. Этот парень должен был быть нашим соседом. Николас кивнул и поправил. — Скорее, не должен быть. Нам не нужны были свидетели. — но если тебе интересна дальнейшая судьба этого человека, то могу заверить, что он не в накладе. Он работает на Северстале. В Москву ехал по работе, на встречу которую все равно отменили. Он узнал об этом буквально через несколько минут после падения на асфальт. На следующий день в магазине ему на сдачу дали лотерейный билет, который выиграл 20 тысяч рублей. Вот такие совпадения бывают, Виктор. «Если ты спросишь меня, чудо ли это, я разведу руками. Может, да, а может и нет». Но как вообще это происходит? Виктор вспомнил школьную программу по физике. Ведь если где-то что-то появится из ничего, то где-то что-то должно пропасть. Как же закон сохранения массы, или как он там называется? Вещи не появляются из ничего, ты прав. Николас оглянулся. К ним вниз по тропинке трусцой бежал Саймон. Чтобы создать вот эту монетку, что ты держишь в руке, Нужен материал, из которого она сделана, и нужно придать этому материалу определенную форму, при этом затратив какую-то энергию. Это как продвинутый 3D-принтер, где программное обеспечение – это ты в купе с твоим но. А материал можно извлечь откуда угодно, он у нас под ногами валяется. Достаточно только изменить молекулярную структуру вещества а энергетических полей вокруг столько, что можно сделать вечный двигатель. Но давай об этом позже». «Там обедать накрыли?» — сказал Саймон, тяжело дыша и переходя на шаг. «Отец Йоханна спрашивает, вы обедаете с нами?» «Думаю, да, спасибо, Саймон». Николас вопросительно посмотрел на Виктора и сказал, «Самое время подкрепиться». Тот кивнул. «Обед сейчас был весьма кстати». Столько информации, что мысли хаотично летали от одного события к другому. Нужно было время, чтобы все разложить по местам. После обеда на выходе из гостеприимной столовой перед иконой Божьей Матери на эстетичной подставке горело несколько лампадок. Тут же стояла большая фарфоровая плошка для пожертвований. Виктор положил туда двадцатку. Почему-то появилось желание перекреститься и отвесить поклон, Но он сдержался и вышел на улицу. В голове громко и с выражением пронеслось «это гордыня». Ярский оглянулся по сторонам, как будто кто-то мог услышать его внутренний голос. Николас предложил прогуляться вдоль озера и продолжить разговор. Да с удовольствием. Виктор только этого и ждал. Вопросов не уменьшилось. Их стало еще больше. — Вот вы говорите, что потеряли связь с Ноа. Сказал Виктор, как только они отошли на достаточное расстояние, чтобы их никто не мог услышать. Что остались только, как вы говорите, приятные мелочи. Николас кивнул. Но это же не мелочи. Организовать все. Виктор развел руками. Билет на поезд, монетка, виски. Выигрыш 20 тысяч в конце концов. Это же говорит о том, что вы до сих пор можете им управлять. Вероятно. Но это просто приятный бонус. К тому же основную работу проделал, но как бы автономно. Я был больше зритель, чем актер этого театра. Николас улыбнулся. «Теперь твой ход. И как ты поступишь, от меня больше не зависит. Ни от кого не зависит. Теперь твоя война». «Война?» — округлил глаза Виктор. «Как у вашего певца Виктора Цоя. Война без особых причин». Николас сорвал яркий полевой цветок, И с удовольствием стал вдыхать его запах. Война идет от самого сотворения мира. Война добра со злом. Она незаметная, но постоянная. В людях есть интересный ген. Ген соперничества. С одной стороны, это хорошо. Соперничая, мы идем вперед. Цивилизация развивается. Но с другой стороны, нам приходится защищаться друг от друга. Защищаться на всех уровнях начиная от защиты личной собственности и заканчивая глобальным военным соперничеством на уровне государства. Вот приведу простой пример. Человек работает на поле, скажем, управляет комбайном. Николас посмотрел на Виктора, тот одобрительно кивнул. Николас продолжил. Он, скажем так, производит пшеницу, продукт, который нужен людям для питания. Другая группа людей спроектировала и собрала этот комбайн. Получается, они тоже затратили свой труд и материалы на нужды человека. Все использованные ресурсы и потраченное время этих людей можно отнести к правильной стороне медали, к силам добра. А теперь возьмем пример с обратной стороны. Другой человек приехал ночью и украл этот комбайн. Увез его за тысячу километров и стал там также работать, делать то же самое только для других людей. Он думает, что выиграл, бесплатно получив нужную ему технику. Хотя на самом деле в долгосрочной перспективе он проиграл, так же, как и тот, у кого он украл этот комбайн. Чтобы такого больше не случилось, теперь им обоим нужны дополнительные люди, скажем, органы правопорядка, чтобы те следили, и не позволяли незаконное присвоение чужой собственности. С этой минуты, чтобы содержать дополнительных людей в этой цепочке, обоим комбайнерам придется работать больше, получая ту же заработную плату. И это простейший пример. А возьмем пример в масштабах государства. Сколько нужно затратить средств, чтобы содержать, ну скажем, один атомный авианосец армии США? а на нем на минуточку больше шести тысяч военнослужащих. Каждый из них ничего прямо не производит, не выращивает огурцы, не шьет одежду, не строит жилье, ничего полезного. А сколько ресурсов надо для того, чтобы выплавить металл для этого корабля, собрать все это новейшее оборудование и поддерживать его в рабочем состоянии? Да, можно сказать, они защищают свою страну, Но если бы тот, второй комбайнер, не украл комбайн у первого, не нужны были бы ни полицейские, ни солдаты. И тогда бы им обоим пришлось работать не пятьдесят часов в неделю, а, скажем, двадцать, а то и еще меньше. «Это и есть библейский рай, мой друг», — он замолчал. «Но это же нереально, это же просто из области фантастики», — сказал Виктор. «Между людьми всегда были и будут споры и разногласия» а значит, должны быть те, кто будет все это разруливать, иначе создастся хаос. Все верно, Виктор, так и есть. Мы не знаем, каков замысел Всевышнего. Ты не можешь что-то изменить глобально, но если постараться, можешь изменить мир вокруг себя, изменить в лучшую сторону, и Ноа тебе в помощь. Если но такой сильный, задумчиво сказал Виктор, глядя на гладь озера, Если он может вот так просто являть предметы из ниоткуда, нет ничего проще, как все это сотворить. Ну, к примеру, о комбайнах. Можно сотворить миллионы новых комбайнов. Всем хватит, никто ни у кого ничего не украдет. Или также можно сделать и все остальное. Такое великое изобилие во всем мире. Или нет? Он посмотрел на Николаса. Тот улыбнулся и отрицательно покачал головой. Это можно сделать только на местечковом уровне, при этом не ущемив ничьих интересов. Запомни, ты не можешь влиять на ход событий. Не можешь мешать жить и работать добропорядочным людям. Смотри, если какое-то предприятие делает эти комбайны, раз уж мы их продолжаем брать за пример, а ты будешь штамповать их тысячами с рентабельностью в плюс бесконечность, ты нарушишь баланс». Тысячи людей останутся без работы, предприятие обанкротятся. Но, думаю, до этого не дойдет, но просто не даст тебе этого сделать. И, кстати, не думай, что ты вот так просто сможешь что-то создать, не понимая всех узлов и механизмов устройства. Я не уверен, но думаю, что можно сделать какую-то запчасть от комбайна, но не сам комбайн. Или ты должен быть как минимум его конструктором. И, как я полагаю, основная прерогатива но это не наводнить мир дополнительными вещами, которых, если надо, Бог и так может создать в неограниченном количестве, а просто выровнять перекосы. Возможно, помочь социально незащищенным людям материально или поднять их социальный уровень, конечно, если они этого заслуживают. Я не знаю точно, просто предполагаю, так что все это только мои домыслы, не больше». — Думаю, если ты все будешь делать правильно, то через несколько месяцев будешь знать про Ноа на порядок больше меня. Не так уж хорошо я его изучил. Он опять грустно вздохнул. К сожалению, не успел. — А есть в мире еще люди? Может, вы слышали еще о ком-нибудь, у кого был или сейчас есть но спросил Виктор. Николас утвердительно кивнул. Одно время я следил за всем экстраординарным происходящим в мире. Я внимательно читал все, что обычные люди относили к небылицам. Много случаев про НЛО, пространные находки аномальности. В основном это были фейки. Просто кто-то хотел привлечь к себе внимание. Среди прочего меня заинтересовала одна дама. Это была красивая темнокожая девушка. Родилась и выросла она в городе Акра, это столица африканской Ганы. В середине 90-х она засветилась в штате Калифорния, попросив там убежище. Ни полиция, ни иммиграционный сервис не смогли добиться от нее, как она приехала. У нее не было ни одного документа. Она официально не пересекала границу США, ни даже Канады или Мексики. На вопрос, как она здесь очутилась, она на плохом английском сказала, что из Ганы прилетела по воздуху на своих крыльях. Один из официальных языков Ганы — английский, но понять ее было не так просто, так как говорила она на местном диалекте. Ее терпеливо выслушали, работа такая, ребята там подкованные, вдоволь насмотрелись на разных заморских чудиков, поэтому ее отправили прямиком в психушку на экспертизу. Там ее обследовали и признали не только полностью нормальной, но грамотной и образованной девушкой. Когда через несколько дней она снова оказалась в иммиграционном офисе, то, к удивлению, служащих говорила уже на идеальном английском, без акцента, используя в разговоре словарный запас выпускника Гарварда, не менее. Девушка быстро получила грин-карт, потом гражданство, и через три года уже была в середине списка «Форбс», Она преуспела как венчурный инвестор, успешно продавая айтишные стартапы в Кремниевой долине, так и в шоу-бизнесе, став топ-моделью, постоянно мелькая на обложке то одного журнала, то другого. Странно, что она не скрывала свой Ноа и всегда носила его на груди. Он был не такой, как твой. Ее Ноа был розового цвета, меньшего размера и немного другой формы. Но сомнений быть не могло, это точно был он. Если ты слышал о сильнейшем росте доткомов в конце 90-х, то могу заверить, что здесь не обошлось без ее участия. Весной 2000 года я полетел в Америку. С большим трудом, но все же мне удалось встретиться с ней. Я заплатил за благотворительный обед около 50 тысяч долларов, чтобы мы с ней смогли оказаться за соседними столиками. Зачем? Мне даже не ответить. Хотелось познакомиться с ней поближе, еще раз прикоснуться к этому чуду. Но стоило мне заговорить с этой дамой, она раскусила меня почти сразу, поняв, что я не такой, как все, что знаю ее секрет. В ее глазах была такая решительность, что я понял, она пойдет на все, чтобы... Николас запнулся, чтобы сохранить свою тайну. Мы перебросились всего парой фраз, и она, вежливо извинившись, сказала, что отойдет на минутку. Больше я ее не видел. Она пропала отовсюду, как будто бы ее никогда не существовало. Я листал журнал «Форбс», ее там тоже не было. Это как, как если можно было бы вернуться назад и поменять историю. Кстати, в тот момент индекс «Несдек» в моменте рухнул процентов на 20. Аналитики тогда лили в уши разный бред, придумывая различные версии резкого падения доткомов. Но никто не знал основную причину. Простая девушка из африканской Ганы. Кто бы мог подумать. Где она сейчас, под каким именем и в какой стране живет, я не знаю. Вот такие чудеса. В день отъезда Виктор вызвался отвезти Николасова аэропорт. До Хельсинки путь был не неблизкий – около 400 километров, но это нисколько не напрягало. Напротив, Виктор радовался возможности побывать в столице Финляндии. Также общение с Николасом доставляло удовольствие и пролило свет на многие вопросы. Поблагодарив отца Йоханнеса за гостеприимство, ранним утром двинули в путь. Виктор был на позитиве. Финляндия с ее идеально ровными дорогами все больше ему нравилось. Все было такое четкое, такое эстетичное, что не могло не радовать глаз. Машин на дорогах было мало, и Виктор уже перестал удивляться тому, что все они идеально чистые, как легковые, так и траки. Заехали на заправку Неста, залили полный бак. Николас оплатил картой, по пути купив разных шмунди-мунди, типа чипсов, печенья и мятных леденцов. Когда выехали на дорогу, Виктор протянул ему деньги. «Возьмите, у меня же есть. Чего это вы будете платить?» Но Николас махнул рукой. «Успеешь еще потратить свои деньги?» «На обратной дороге будешь платить. И, кстати, хватит мне выкать. Давай на «ты». «Хорошо. На «ты» так на «ты».» Кивнул Виктор и затем задал вопрос, давно вертевшийся в голове. «А как ты их?» «Ну, ты сказал, прихлопнул. Парней этих. Просто я с Васильевичем разговаривал. Он мне рассказывал, что их нашли мертвыми у себя в офисе или где там они тусовались. Не было ни синяков, ни царапин. Не то чтобы мне интересны подробности. Просто разве так бывает?» «Да, бывает». «Думаю, тебе надо это знать», — сказал Николас. «Когда я открыл дверь и вошел к ним в контору, они сидели и пили крепкий чай». Как-то они его называли по-своему, не помню. «Чефирь», — подсказал Виктор. «Вот точно, Чефир», — вспомнил. «Они посмотрели на меня. Все были слегка удивлены, но никто не испугался. А чего меня бояться? Я один, их пятеро». Один даже пошутил, мол, оба она, вот иностранец наш нарисовался. А почему еще не в тюрьме? Я стоял в дверях и просто смотрел на эти довольные лица, опьяненные своей безнаказанностью. Тогда у меня пропали остатки сомнений, правильно ли я поступаю. Сначала у меня была мысль просто застрелить их всех. Пистолет у меня был, и мне с моей реакцией и скоростью не составило бы ни малейшего труда это сделать. Но потом в памяти всплыли отрывки из того, что я слышал или читал где-то про смертельный удар в грудную клетку. Это было давно и расплывчато, но при помощи Нуо за долю секунды я вытащил из глубин разума всю информацию. Более того, я узнал даже то, что, скорее всего, не знает ни один человек на Земле. Если ударить точно и сильно, в определенное место, в момент, когда клапан выплеснул очередную порцию крови в аорту, произойдет кратковременная остановка сердца. Если еще вложить в удар Z-энергию, то сердце остановится навсегда. Сердечную мышцу просто парализует. «Что еще за Z-энергия?» – перебил Виктор. «Z-энергия еще не изучена и даже не открыта на Земле. Примерно через сто лет ею будут пользоваться вместо наркоза. Это станет очередным прорывом в медицине. Тогда, стоя на пороге в дверях, я за долю секунды изучил курс, на который студенты мединститутов будущего потратят годы. Я не стал ничего им говорить, никаких пафосных речей, как в таких случаях делают герои боевиков. Просто подошел к одному и ударил его открытой ладонью в область сердца. Он тут же упал замертво. Время для них шло примерно в десять раз медленнее, чем для меня. Как в замедленной съемке я видел сползающие с лиц улыбки. Когда ударил второго, и он начал медленно сползать на пол. Вместо улыбок было чистое удивление и растерянность. Третий и четвертый последовали за первыми. Потом меня стали опять одолевать сомнения и даже страх. Я понимал, что делаю что-то ужасное. Для них все это длилось несколько мгновений, а для меня почти целую минуту. Я уже понимал, что сделал непоправимое, но останавливаться было поздно. Последний, пятый парень, оказался самым здоровым из них. Я его ударил и то ли промахнулся, то ли мои сомнения уменьшили количество Z-энергии. Он стоял у стены, медленно сползая, и хватал ртом воздух, как рыба, только что вытащенная из воды. Меня охватил ужас, ужас и отвращение к самому себе. Я был как маньяк, целенаправленно и хладнокровно убивающий своих жертв. Время, мое и его, сравнялось, и стало течь один к одному. Мы смотрели друг на друга, и я понял, что еще немного, и я не смогу его убить. Тогда я что из силы ударил его кулаком в грудь. Что-то хрустнуло, и он упал замертво. «Меня сейчас стошнит», — тихо сказал Виктор. Его правда слегка мутила от такого рассказа. «Что есть, то есть, и этого уже не изменить. Мне приходится жить с этим», — сказал Николас и добавил. «Наверное, ты должен был это услышать, чтобы, чтобы не повторять моих ошибок». Потом долго ехали молча. Когда до Хельсинки оставалось меньше пятидесяти километров... У Виктора появилось неприятное чувство, что он не успел спросить что-то важное. — У тебя есть какой-нибудь номер, куда можно позвонить? — спросил он у Николаса. — Да, конечно. Николас взял смятый листок, который Виктор использовал как самодельную карту Финляндии, и написал свой номер телефона. — Но я не думаю, что смогу быть тебе еще чем-то полезен. — Кто знает, — сказал Виктор, сворачивая с Е-75, — в сторону аэропорта. Все может быть. Когда Николас помахал ему на прощание и скрылся в здании аэропорта, Виктор опять почувствовал какую-то недосказанность. Но в этот раз добавилось странное чувство тоски и обреченности. Вроде бы все нормально, встретились, душевно пообщались, но чувство как на войну проводил. Он потряс головой, стараясь выгнать негативные мысли, и прислушался к Нуо. Тот... Молчал.